Эпилог. Многие вещи Чехова, как мы знаем, связаны с сюжетом ухода. В жизни Виктора Конецкого Белая дача оказалась включена в сюжет возвращения, по крайней мере, возвращения в памяти. До конца жизни они с Казаковым перекликались именем Чехова. Это тем более важно, что Конецкий был не хилым филологом и даже не просто коллегой-писателем, а человеком дела, который вроде бы мог отыскать множество других более близких примеров и образцов от Хемингуэя и Экзюпери до своего близкого друга, летчика Марка Галая. Чеховской радиацией заражались не только современники, но и потомки – Причем не беспомощные чеховские интеллигенты, как можно было подумать, а серьезные люди, моряки и путешественники, хотя и писатели по совместительству. Пусть это заражение носило не массовый характер, но все-таки оно было. Этот часто невидимый культурный фон, а не только прямые исследования влияния творчества АПЧ на писателя и мерек. Надо тоже учитывать, если мы хотим понять место Чехова в культуре. Терехов недавно мимоходом иронически заметил в очерке об Солженицыне «Девушки спустя сто лет не заплачут над его книгами». Все авторы «Руслита» русской литературы мечтали об этих бледно-розовых чертовых девушках спустя сто лет. Никаких солдат-контрактников или менеджеров среднего звена. Так вот, читатель, который заявляет, что Чехов всегда прав, не Тургеневская девушка, а прожженный капитан, несколько раз обогнувший земной шар и умеющий общаться с грубыми моряками, которые, вероятно, погрубее солдат-контрактников, не говоря уж о менеджерах среднего звена. Культура, в которой такой человек произносит подобную фразу, это одна культура. Если же в обозримом или необозримом будущем люди, говорящие на русском языке, станут спрашивать, кто такой Чехов, как сегодня уже спрашивают, кто такой Юрий Казаков, это будет уже другая страна, другая культура и другая история.